Глава вторая. Переживая трудные подростковые годы. Быть подростком означает постоянно находиться в напряженном и неспокойном состоянии. Однако подростки не единственные, кто, возможно, чувствует себя как в лихорадке. Переход от детского возраста к взрослому редко проходит гладко для всех, в том числе и для родителей. На карту поставлено так много — психическое здоровье. Поступление в колледж, будущая карьера и последствия неправильного выбора могут быть огромными. Как родители, мы хотим сделать все правильно для наших детей. Но именно в этот момент можем столкнуться с серьезными трудностями и начнем терять свою волшебную силу. Мы больше не можем исцелять их раны, поцелуем или принимать решения за них. Эта потеря сил может быть внезапной. Это может произойти в 11 лет или в 13. В один день мы осторожно ступаем по полу в спальне, где разбросаны детали лего, а в другой — на цыпочках пробираемся через грязные кроссовки, пустые миски из-под хлопьев и кучу скомканной одежды из гардероба. Нет возможности вернуться и попрощаться с тем ребенком, которым он был. Он ушёл. Если наш новоиспеченный подросток — начинает пренебрегать нашими правилами, мы можем почувствовать себя совершенно беспомощными. Дисциплинарные стратегии, которые мы использовали, когда они были младше, больше не работают. Мы не можем отправить их в свои комнаты, они все равно постоянно там находятся. Когда они становятся скрытными, выходят из себя или отказываются выполнять указания, трудно сохранить спокойствие и трезво оценить ситуацию. Мы втягиваемся в споры и модели поведения, которые не помогают, но мы не видим альтернативы. Переживание подросткового возраста в равной степени зависит как от нас, родителей, управляющих своими эмоциями и реакциями и адаптирующих свое воспитание, так и от траектории развития нашего подростка. Чтобы помочь ему пережить этот переходный период, мы должны стать ему опорой в его неспокойном мире — выступать уравновешенно и последовательно, не прибегать к осуждению, даже если это далеко не то, что чувствуем и думаем мы сами. Все чувства сразу. Подростковый возраст может потрясти родителей до глубины души. Внезапность перемены от милого и забавного ребенка к взбалмошному подростку может выбить нас из колеи. Может быть, мы думали, что последние 10 лет неплохо справляемся с родительскими обязанностями, дети были счастливы, хорошо себя вели и старались в школе, а потом наступает подростковый возраст, и все рушится. Возможно, это связано с огромным риском, с которым они сталкиваются. Может показаться, что вся жизнь наших детей висит на волоске в эти несколько коротких лет. Один неверный поворот к наркотикам или алкоголю — Или общение с неподходящей компанией могут навсегда перечеркнуть их будущее. Кроме того, опасности подстерегают их в интернете. Мы не можем видеть эти цифровые угрозы, но, в отличие от нас, они напрямую влияют на нашего подростка, захватывая его внимание. Мы отчаянно пытаемся уберечь его от всего этого. Но наш ранее покладистый ребенок теперь отвергает все наши советы или просто отключает уши и игнорирует нас. Поэтому наше беспокойство растет. Мы можем испытывать чувство стыда от того, что наш подросток оказался плохим, или обвинять самих себя в том, что в его проблемах должно быть на самом деле виноваты мы сами. Мы смотрим вокруг и видим, что у других подростков все хорошо. Мы прокручиваем в социальных сетях счастливые семейные фото, на которых чужие подростки ужинают с родителями или гуляют с ними, осматривают достопримечательности, улыбаются, в то время как наш собственный подросток не хочет проводить с нами ни секунды дольше, чем это необходимо. А еще потеря ребенка, на знакомство с которым мы потратили целое десятилетие, ребенка, который обожал нас и так сильно любил, он ушел навсегда превратившись в более крупную и нескладную версию нашего малыша. Наша компания ему больше не нужна. Нам не разрешается даже просто находиться рядом с этим новым человеком, чтобы хоть как-то сблизиться с ним. Со своими друзьями он может быть общительным, но с нами совершенно замыкается. Это категорическое неприятие со стороны одного из тех, кого мы любим больше всего на свете и в кого мы вкладывали всю жизнь столько любви и заботы. Это неприятие затрагивает самые сокровенные уголки нашей души. Это может вызвать гнев, ярость, печаль. Как они смеют быть такими неблагодарными и непослушными после всего, что мы для них сделали и продолжаем делать? И когда они уходят, мы гоним их дальше в их личное пространство, чтобы донести свою точку зрения, потому что мы не чувствуем, что нас слушают, мы не чувствуем, что нас видят. Мы улавливаем проблески формирования удивительного молодого человека, которым он мог бы стать, и призываем его стать таким. Быстрее, пожалуйста! Но в следующий момент нас может охватить гордость за то, какими замечательными людьми они являются прямо сейчас. Возможно, не похожими на ту версию себя, которую мы представляли в своей голове. Но действительно достойными восхищения полными неистовой преданности, когда они сталкиваются со столькими трудностями, но все равно проявляют себя и стараются изо всех сил. Мы видим, как им тяжело, и чувствуем их боль. И когда мы наблюдаем за их борьбой, наши собственные подростковые обиды тоже начинают всплывать на поверхность, и наша скрытая боль накладывается на их боль». Мы не получаем от подростка сочувствия за эти внутренние переживания и являемся свалкой для всех их чувств, хороших и плохих. Несмотря на все прочие заботы, престарелых родителей, денежные проблемы, карьерные трудности, проблемы в отношениях, перепады настроения во время менопаузы, ночь за ночью, когда мы потеем, волнуемся и чувствуем, что ничего не получается, мы стараемся держать себя в руках и поступать правильно». Личная история. Горюя о потерянном детстве. Иногда я так скучаю по своему сыну-подростку, что у меня на глаза наворачиваются слезы. Он никуда не уехал, он по-прежнему живет в моем доме. Я по-прежнему вижу его каждый день. Но он больше не хочет быть со мной. Он вообще не хочет со мной разговаривать. Я стараюсь поступать правильно. Я предоставляю ему личное пространство и стараюсь наслаждаться короткими моментами общения. Когда я пробираюсь в его подростковое логово или когда его выманивает оттуда потребность в еде, деньгах или транспорте, я делаю все то, что советую делать другим родителям. Я болтаю с ним в чате не о серьезных личных вещах, из-за которых он тут же ушел бы от разговора, а просто о том, как прошел день, об успехах на футболе. Или о чем то забавном, что увидела на Facebook. Сноска. Фейсбук принадлежит организации мета, признанной экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации. Но я все равно чувствую, что в этот момент он думает, «Пожалуйста, перестань, мама, просто помолчи и оставь меня в покое». Я вижу, как он отсчитывает секунды до того момента, как я уйду или замолчу, чтобы он мог вернуться к своим важным подростковым делам, например, прослушиванию музыки, перепискам в снэпчат или какой-нибудь глупой занудной игре в смартфоне. Боже, как я скучаю по своему сыну! Я была матерью 16 лет, и так или иначе моя жизнь была сосредоточена вокруг моих детей. Я получила столько любви» испытывала такую близость и так много думала о том, как помочь моим малышам вырасти и стать замечательными взрослыми. И вот теперь, когда их детство подходит к концу, я горюю, теряюсь и плачу. Я скорблю о потере этой маленькой ручки в моей руке. Я скорблю о потере маленького мальчика, который сидел у меня на коленях и обнимал меня. Я скорблю о потере таких уникальных, таких всепоглощающих отношений». Потому что теперь в этих отношениях есть только один из нас, а с другой стороны, огромная пропасть. По большому счету, я знаю, что у нас сложится новые отношения, когда он пройдет через этот сложный подростковый период. Здраво рассудив, я понимаю, что мне нужно отступить и просто быть благодарны за те небольшие моменты, когда мы были близки. Я дорожу его объятиями, которые он украдкой все еще дарит мне, когда я об этом не прошу. По большей части я знаю, что другая драгоценная связь заменит ту, которую мы потеряли. Но иногда я совершенно перестаю понимать, кто он такой, и мне страшно, что я больше никогда не увижу любовь в его глазах, когда он смотрит на меня. И сегодня это полностью выбило меня из колеи. Мысли, которые сбивают с толку. Это сильные чувства. Они не возникают из ниоткуда. На первый взгляд может показаться, что именно наш подросток вызывает эти большие волны чувства утраты и гнева. Но если присмотреться повнимательнее и быть по-настоящему честными с самими собой, то часто можно проследить происхождение этих чувств, а не от наших собственных мыслей и убеждений. Если мы хотим справиться с сильными чувствами, возникающими у нас как у родителей подростка, чтобы быть для него опорой, а не перекрывать ему кислород, Нам нужно изучить свои внутренние диалоги и модели мышления, которые подкрепляют эти чувства. Бывает трудно определить, что является триггером наших собственных мыслей. Зачастую наши реакции проявляются еще до того, как мы успеваем проследить свои мысли. В целом существует шесть распространенных ловушек мышления, когнитивные искажения, в которые обычно попадают родители подростков. Ознакомьтесь с приведенным ниже списком и посмотрите, не затронет ли вас какой-нибудь из пунктов. Помните, никто вас не осуждает. Я сама время от времени попадала в каждую из этих ловушек. Но, возможно, у вас есть только одна любимая, которой вы часто потакаете. Я называю эти мыслительные шаблоны ловушками, потому что в них легко попасть, из них труднее выбраться, и они, как правило, подогревают нежелательную динамику. Чрезмерное обобщение Ловушка чрезмерного обобщения заключается в том, что мы приходим к негативному выводу на основании всего лишь одного инцидента. Например, представьте, что ваш подросток пришел домой после школы и рассказал о ссоре с одним из своих друзей. Вы начинаете беспокоиться, что он несчастлив в школе или что над ним издеваются. Но он не говорит вам об этом — или что ему трудно найти друзей, и он становится социально изолированным. То есть вы делаете негативный вывод на основании одного факта. Эта особенная ловушка мышления часто сопровождается чувством паники от того, что кажется, все идет не так. Катастрофическое мышление. Ловушка катастрофического мышления схожа с чрезмерным обобщением, но она, как правило, связана с беспокойством о будущем. Например, вы узнаете, что ваш 15-летний подросток распивал спиртные напитки в парке со своими друзьями. Вы начинаете беспокоиться о том, что он пристрастится к алкоголю или перейдет к другим веществам, изменяющим сознание, что это негативно скажется на его учебе, и он никогда не найдет достойную работу, а его жизнь будет уничтожена зависимостью. Вами овладевает тревога и беспокойство о будущем. Вы чувствуете, как прямо сейчас на вас обрушивается вся тяжесть этого воображаемого будущего, и все из-за пары кружек пива. Вы особенно подвержены этой ловушке мышления, когда выявляем дополнительные факторы, которые, как нам кажется, усиливают наши катастрофические мысли. Например, если вы узнаете, что ваш подросток употребляет алкоголь, а у него СДВГ — Или он уже с трудом контролирует свои импульсы, или в семье есть зависимые люди, или вы просто знаете кого-то, кто начал пить в подростковом возрасте и в итоге ничего не добился в жизни. Все эти дополнительные факторы накапливаются, и вам может показаться, что у вас осталось совсем немного времени, чтобы спасти своего 15-летнего ребенка от ужасной участи. Должен, не должен. Родители могут попасть в ловушку «должен-не должен» на любом этапе воспитания. Но особенно часто это происходит в подростковом возрасте. Обычно это происходит, когда наши ожидания не совпадают с реальностью. Это могут быть, например, ожидания от нашего ребенка: «Мой подросток уже должен лучше знать, ему 14 лет, он должен уметь запоминать простые инструкции». Или это могут быть ожидания относительно вашего собственного воспитания, Я должен уметь заставить своего подростка слушаться. Поскольку внешне подростки могут выглядеть очень взрослыми, а мы уже потратили более 10 лет на то, чтобы научить их вести себя правильно, мы часто возлагаем на них вполне взрослые надежды. Когда они не оправдывают наших ожиданий, по всем причинам, описанным в предыдущей главе, это может восприниматься как суровый приговор нашему родительскому воспитанию — А когда вокруг нас другие подростки, казалось бы, соответствуют этим ожиданиям, может возникнуть ощущение, что на карту поставлен весь характер нашего подростка, что не сумев загрузить посудомоечную машину в очередной раз, он показывает себя в корне ленивым, невнимательным или недоброжелательным, а не просто еще развивающимся подростком, чьи мысли заняты другими приоритетами и который все делает неправильно. Чтение мыслей. Когда мы попадаем в ловушку чтения мыслей, мы полагаем, что знаем, что происходит в голове нашего подростка, не спрашивая его об этом. Например, вы можете беспокоиться, что ваш подросток расстроен из-за проблем с друзьями, хотя на самом деле его это совсем не беспокоит. Или вы предполагаете, что он кричит на вас, потому что неуважительно относится к вам, а на самом деле в школе в этот день произошло что-то, что его сильно потрясло. Сравнение себя с другими. Сравнение себя с другими — это ловушка. И мы все это проходили. Смотрели, как другой подросток обнимает родителей на прощание, отправляясь в школьную поездку, в то время как наш не хочет даже смотреть в глаза. Или пролистывая социальные сети, сравнивая свою неполноценную реальность с идеальными жизнями, которые мы там видим. Мы видим, как чужих подростков хвалят за спортивные достижения, альтруизм или музыкальные таланты, а родители самодовольно хвастаются успехами в учебе, в то время как наш собственный подросток проводит все свободное время за компьютерными играми или просмотром уроков макияжа и в кратчайшие сроки сдает домашнее задание. Даже снимки с каникул, на которых подростки выглядят так, будто им весело, могут ударить по психике. «Почему мой подросток так не поступает? Что с ним не так? Что я сделал не так?» Если у вашего подростка действительно проблемы с самооценкой или психическим здоровьем, даже такие простые повседневные события, как приход на спортивный матч, когда вы знаете, что ваш подросток сидит дома, потому что не может прийти, в то время как все остальные подростки здесь улыбаются и смеются, могут вызвать болезненные сравнения. «Всё дело во мне». Нам, как современным родителям, нравится думать, что мы невероятно важны. Мы любим ставить себе в заслуги успехи наших детей и перекладывать вину на себя, когда дела идут не очень хорошо. Мы хотим, чтобы наши усилия были признаны и оценены по достоинству, а когда речь идет о подростках, это становится проблемой. Не то чтобы мы не заслужили признания, мы, безусловно, его заслуживаем, просто мы ошибочно ожидаем признания от подростка. Подростки глубоко сосредоточены на себе, по всем тем причинам, которые мы рассмотрели в предыдущей главе. И пытаясь отделиться от нас и стать независимыми, никогда не признают, что без нас они не смогли бы справиться с чем-то самостоятельно. Подростки склонны говорить категорично «Я тебя ненавижу, ты всегда заставляешь меня чувствовать себя плохо, ты никогда не позволяешь мне делать все по-своему». Как правило, они просто подбирают громкие слова, чтобы выразить свои большие чувства или пытаются дать понять, что какой-то вопрос действительно важен для них. Однако, когда мы, родители, застреваем в ловушке, все дело во мне, мы склонны воспринимать эти громкие слова как обвинения или нападки, а не как потребность в понимании. Правда в том, что дело не в нас. Это процесс развития, через который проходит наш подросток. Некоторым подросткам это дается легко, некоторым трудно, и это не обязательный результат нашего воспитания. Конечно, на нас это повлияет. И с этим, может быть, трудно справиться, но когда мы все сводим к себе, свои эмоции, свои страхи, свои ожидания, гораздо труднее услышать, что говорит наш подросток или понять, что стоит за его поведением, что им движет и как мы можем помочь ему двигаться дальше. Циклы, в которых застревают родители. Если вы ознакомились с этими шестью ловушками мышления и распознали каждую из них, это здорово. Серьезно, это очень здорово. Избежать все эти ловушки было бы просто невозможно. Речь идет не о том, чтобы осуждать себя или оценивать свое родительское воспитание, а о том, чтобы определить, какие из наших моделей мышления полезны, а какие нет, какие из них способствуют позитивному взаимодействию, а какие порождают конфликты и обиды. Эти шесть распространенных ловушек мышления, как правило, активизируют родительские страхи и глубокие эмоции и часто приводят нас к неправильному выбору способов взаимодействия с подростком, поэтому очень важно научиться распознавать их. «Но мой подросток неблагодарный, он не должен так со мной обращаться, а наркотики — это опасно!» Я не утверждаю, что эти мысли неправильные, но они вряд ли помогут справиться с проблемой. Ведь именно потому, что они часто основаны на реальности, эти мысли-ловушки могут быть такими провоцирующими. Опасности, с которыми сталкиваются современные подростки, реальны. Но катастрофические мысли о том, что жизнь нашего подростка может быть разрушена одной из этих опасностей, не побуждают нас к полезным действиям. Например, мысли обо всех опасностях, таящихся в интернете, скорее всего, приведут нас к малоэффективной лекции, которая будет встречена раздражением и закатыванием глаз, а не к полезному разговору, который даст вашему подростку знания и навыки разумного управления своей безопасностью в интернете. Сноска, опасности, таящиеся в интернете, порно, наркотики, педофилия, азартные игры, самоповреждения, мошенничество — вот лишь некоторые из них. Когда мы, родители, застреваем в ловушках мышления, Наши эмоциональные тревожные кнопки постоянно срабатывают. Наши эмоции берут верх, и мы втягиваемся в негативные взаимодействия, которые никоим образом не улучшают ситуацию, но вбивают клин между нами и нашим подростком. Короче говоря, в конечном итоге мы ругаемся, но ничего не меняется. «Что случилось? Ты должен был загрузить посудомоечную машину. Ты ничего не делаешь по дому. Я уже устала от этого». Как ты вообще собираешься устроиться на работу, если не можешь вспомнить, как делать самые простые вещи? Тебе просто безразличны другие люди, да? Я целыми днями тружусь, чтобы у нас была крыша над головой, и вот твоя благодарность. Ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что к чему. В твоем возрасте сестра убирала весь дом. Можете ли вы распознать ловушки мышления? Сноска. «Что случилось? Ты должен был загрузить посудомоечную машину. Ты ничего не делаешь по дому, я уже устал от этого». Обобщение. «Как ты вообще собираешься устроиться на работу, если не можешь вспомнить, как делать самые простые вещи?» Катастрофизация. «Тебе просто безразличны другие люди, да?» Чтение мыслей. «Я целыми днями тружусь, чтобы у нас была крыша над головой, и вот твоя благодарность. Все дело во мне». Ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что к чему должен, не должен. В твоем возрасте сестра убирала весь дом. Сравнение. В твоем возрасте сестра убирала весь дом. Сравнение. Вполне естественно расстраиваться, когда подросток не хочет помогать с домашними делами, и вы правы, что хотите с этим бороться. Но когда мы даем волю негативным мыслям, то обычно расстраиваемся еще больше. Мы кричим, ничего не меняется. Мы кричим еще громче, ничего не меняется. Мы добиваемся последствий, но они не работают. Тогда мы повышаем ставки. «Ты не хочешь меня слушать? Тогда я заберу у тебя телефон на целую неделю!» Мы боремся за то, чтобы сохранить хоть какой-то контроль над нашим стремящимся к независимости подростком, но в итоге все равно теряем его и лишаем наши отношения какой-либо теплоты. В результате шансов, что подросток прислушается к нам в следующий раз, становится еще меньше. Каждый раз, когда мы проходим этот цикл, наши отношения с подростком, кажется, только сильнее ухудшаются. Когда мы негативно относимся к нашим подросткам, можем быть уверены, что наши подростки это замечают. Когда мы списываем их со счетов в своих катастрофических заявлениях, «Такими темпами ты никогда не сдашь экзамены», они слышат нас. И это делает им больно. Наше мнение действительно имеет для них значение. И когда им становится трудно поверить в себя, осознание того, что мы считаем, что они все делают неправильно, заставляет их как можно меньше хотеть слушать нас. Возможно, они даже решат смириться с негативным будущим, которое мы им готовили. Тревоги и негативные мысли неизбежны, когда мы являемся родителями подростка. Наша задача — научиться замечать эти мысли — за которыми скрываются сильные эмоции, которые они вызывают. Сделать глубокий вдох и попробовать подумать по-другому. Не вываливать эти мысли и страхи на подростка и не раздувать драму. Это легко сказать, но не так просто сделать. В процессе обучения мы будем совершать ошибки, и это нормально. Просто постараемся замечать эти ошибки и делать их чуть реже. Личная история Тот случай, когда я забыл, кто здесь взрослый, и все сделал неправильно. Из телефонных архивов. Не знаю, почему тебе нравится постоянно заставлять меня чувствовать себя отвратительно, мама. Я не сделала абсолютно ничего плохого, а ты накричала на меня, а потом и расплакалась. Я спустилась извиниться, хотя я ничего не сделала, а ты все еще грубишь мне. «Хватит с меня твоей агрессии, я больше не могу это выносить. Ты не единственная, кто испытывает сильные эмоции. Повзрослей. И будь немного добрее». «О чем ты, мама? О чем ты вообще?» «Я предлагала купить нам билеты в кино, выполняя для тебя работу. А ты почему-то начала грубить, вести себя так, будто я какое-то ничтожество, говорить, что я не буду делать эту работу и просто разговаривать со мной, как будто я никто. Ты хоть представляешь, как я себя чувствую после этого?» А потом я ушла в свою комнату, прежде чем разозлиться, а ты просто ворвалась ко мне с криками. Даже если ты не видишь всего, что я для тебя делаю, и не ценишь этого, ты можешь хотя бы притвориться благодарной, просто потому что так мне будет легче. Я благодарна. Но я не понимаю, что мне сделать, чтобы показать это. Мам, я правда благодарна, но мне всего 16. Пять золотых правил для родителей подростков. Как мне избежать этих ловушек, начать контролировать свои чувства и все сделать правильно, особенно если мой подросток почти не разговаривает со мной? Подростковый возраст не случайно называется трудным. Это совершенно новый джедайский уровень воспитания. Сноска. Я наткнулась на фразу «воспитание по-джедайски» в книге Лорен Кенди. «Мама, что с тобой не так?» 101 вещь, которую знают только матери девочек-подростков. Эта фраза прекрасно отражает глубину внутреннего спокойствия и мудрости, которые должны обладать родители подростков. Чтобы добиться успеха, нам придется покорить новые вершины спокойствия, эмпатии и самоконтроля. И на нас будет возложена ответственность за то, чтобы адаптировать свое воспитание к меняющимся потребностям ребенка. Я не говорю, что это будет легко. Все может пройти гладко, но этот путь может быть и тернистым. Если мы постараемся следовать пяти золотым правилам, они облегчат наш путь и обеспечат нам хорошие отношения с нашими взрослыми детьми. Первое: будьте добры к себе. Большинству из нас роль родителя дарит огромное чувство самоуважения и целеустремленности. Когда подростки начинают нас отталкивать, это сильно бьет по нашей самооценке. Вы можете почувствовать себя старым, немного потерянным. Неуверенным в том, кем вы являетесь теперь, когда дети выросли. Когда мы разделили столько любви и времени с нашими детьми, разлука с ними, потеря может быть жестокой. Испытывать эти чувства нормально. Со временем эти чувства ослабнут и в конце концов пройдут. В то же время вам необходимо взять на себя ответственность за свою часть этого переходного периода и отвечать за свое счастье. Если вы этого не сделаете, то будете страдать от взлетов и падений вашего подростка. Сейчас самое время проявить сострадание к себе. Будьте добры к себе, заботьтесь о себе физически и ментально. Позаботьтесь о своем благополучии и ищите радость в жизни. Потому что это также время для переосмысления, для того чтобы узнать, кем мог бы стать этот новый «ты», вышедший из детского возраста. Поищите новые увлечения, попробуйте новые хобби, возобновите общение с друзьями и найдите способы наслаждаться жизнью, облегчить нагрузку и смеяться много. Возможно, когда вы вернетесь домой, вашему подростку все еще будет очень тяжело, но вы будете полны сил и энергии, чтобы продолжить путь. И что самое важное, вы поддержите процесс расставания с ним, выполнив свою часть работы по развитию. Второе. Управляйте своими мыслями, чтобы управлять своими чувствами. Если вы хотите сохранять спокойствие и реагировать обдуманно, вам нужно управлять своими эмоциями. А это значит, что нужно научиться улавливать свои мысли и бороться с ними. Если вы реагируете эмоционально или беспокоитесь о своем подростке, обратите пристальное внимание на слова, которые вы произносите в своей голове. Можете ли вы заметить ловушку мышления? Например, если успеваемость вашего подростка в школе падает, про себя вы можете думать, что он не справляется, потому что недостаточно старается, ленится или не понимает, как важно хорошо учиться в школе. Возможно, вы думаете, что если он не будет хорошо учиться в школе сейчас, то это отразится на всей его дальнейшей жизни. Теперь обратите внимание на свое тело. Каким физическим ощущением привели эти мысли? У вас колотится сердце, голова раскалывается, чувствуете ли вы давление, заставляющее вас что-то делать? Каким действием могут привести эти мысли и ощущения? Крику? Конфискация гаджета? Бессонным ночам? А теперь сделайте паузу, глубоко вдохните и представьте, что вы другой родитель, не вы. Какие альтернативные мысли могли бы возникнуть у другого родителя в этих обстоятельствах? Например, другой родитель в такой же ситуации мог бы подумать, «Интересно, что происходит с ним, что мешает учебе. Или «Школа его на самом деле не интересует». Если бы у вас были эти альтернативные мысли, как бы чувствовало себя ваше тело? Каким альтернативным действием могли бы подтолкнуть вас эти альтернативные мысли? Умение улавливать собственные мысли и подвергать их сомнению — помогает нам взглянуть на ситуацию с другой стороны и вспомнить, что нашу эмоциональную реакцию провоцирует не наш подросток, а наши собственные представления об этой ситуации. Научившись мыслить гибко и рассматривать ситуацию с разных точек зрения, мы можем научиться размышлять, прежде чем действовать, и быть более спокойными и вдумчивыми в общении с нашим подростком. Третье. Моделируйте поведение, которое вы хотите видеть. Не знаю, как у вас, но когда я сталкиваюсь с подростком, чей мыслящий мозг захвачен эмоциями, у меня самой волосы встают дыбом и эмоции накаляются до предела. Если я не буду осторожна, мой собственный мыслящий мозг тоже отключится, и мы останемся с двумя вышедшими из-под контроля менделевидными телами, реагирующими друг на друга. Нет ничего плохого в том, что вы раздражаетесь, расстраиваетесь или злитесь из-за своего подростка. Вы человек, а не святой. Но вместо того, чтобы погружаться в это примитивное эмоциональное пространство мозга, попробуйте показать своему подростку, как можно справляться с сильными чувствами. Уходите. Скажите, «Я слишком зла, чтобы говорить с тобой прямо сейчас. Я пойду и успокоюсь» продемонстрируйте ему на собственном примере, как это делается. Я использую мантру, чтобы напомнить себе об этом в трудную минуту. «Будь взрослым». Но вы можете использовать любую фразу, которая подходит вам. Если не нравятся отношения, которые сложились в данный момент, смоделируйте отношения, которые вы хотели бы иметь. Занимайте позицию, адекватную взрослому человеку. Говорите вежливо, уважительно, будьте к нему добры. Делайте шаги навстречу, которые не всегда будут оценены по достоинству или даже замечены. Возможно, они будут отвергнуты, к тому же с презрением. Но будьте взрослыми, не обращайте внимания на неудачи, будьте снисходительны. Покажите своему подростку, как смотреть на мир с позиции взрослого человека и как идти на компромисс. Если же вы ошибаетесь, извинитесь и исправьте ошибку. Будьте таким взрослым каким бы вы хотели видеть его. Всегда помните о том, что движет поведением вашего подростка. Проект развития подростка нацелен на обретение независимости. А это значит, что все дело во власти. Они стремятся к власти, которой как раз обладаете вы. Они хотят контролировать себя и свою жизнь, независимо от того, готовы ли они к этому, по вашему мнению, или нет. Если вы будете медлить, или тянуть время, или цепляться за власть, ваш подросток пойдет на пролом, примет собственное решение и завладеет этой властью вопреки вам. Стремление к отделению, автономии, индивидуализации и ассимиляции произойдет с вами или без вас. Естественная реакция на потерю авторитета – попытаться утвердить его еще более решительно, установить правила, отобрать телефон. Жестко пресекать каждое непослушание или плохое поведение. Но если вы пытаетесь навязать свою власть силой воли, это приведет к конфликтам и травмам. Некоторые подростки удивительно ответственны и разумно относятся к новой свободе. Другие рискуют, полны страхов или просто забывчивы и легко сбиваются с пути. Каким бы ни был ваш подросток, вам все равно придется найти способы позитивно передавать ему власть и позволять совершать ошибки. Если вы сможете проявить готовность и стать активным участником этой передачи власти, у вас будет гораздо больше шансов избежать конфликтов, сохранить хорошие отношения и обозначить границы в действительно важных вопросах. Если есть возможность, старайтесь вводить свободы небольшими управляемыми шагами. Но помните, что даже маленькие шаги будут казаться вам пугающими. Это не настоящий компромисс, если он не вызывает дискомфорта. Это дилемма курицы и яйца. Передавая часть власти, мы даем понять подростку, что верим в его способность нести ответственность. Получая некоторую власть, наш подросток учится быть способным нести эту ответственность. Пятое приоритет отношений над принципами Возможно, вы больше не имеете абсолютного контроля над своим подростком, но вы все еще сохраняете определенное влияние. И чем лучше ваши отношения с подростком, тем более позитивно вы сможете повлиять на его выбор. Поэтому всегда отдавайте предпочтение отношениям, а не принципам. Знаю, сказать легко, а сделать совсем непросто, особенно когда ваш подросток отпускает в ваш адрес остроумные комментарии или делает прямо противоположное тому, о чем вы просили. Столкнувшись с упрямым, замкнутым или непокорным подростком, Мы испытываем непреодолимое желание отдернуть его, встретиться лицом к лицу и заставить признать свою неправоту. И все это будет стоить драгоценного тепла в ваших отношениях, которое будет нелегко вернуть. Приоритет позитивных отношений над принципиальностью ⁇ это не признак слабого воспитания. Это, вероятно, наша главная надежда на то, что передача власти пройдет относительно мирным путем. Не тратьте весь свой родительский капитал на контроль мелочей и не затевайте ссор из-за язвительных реплик подростков. Отпустите ситуацию. Продолжайте любить их и показывать им, что вы их любите, несмотря на их ошибки, и они будут знать, что достойны любви даже в самых худших своих проявлениях. А вы по-прежнему будете прислушиваться к их мнению, когда это важно. И у вас будет гораздо больше возможностей подтолкнуть их к правильным решениям. Когда речь идет о подростковом возрасте, отношения действительно имеют значение. Как же построить отношения с подростком, который не хочет иметь с вами ничего общего? Об этом поговорим в следующей главе.